Я ответил Гофману, что в классовом обществе всякое правительство опирается на силу. Разница лишь в том, что генерал Гофман применяет репрессии для защиты крупных собственников, мы — для защиты трудящихся. На несколько минут мирная конференция превращалась в кружок марксистской пропаганды для начинающих. То, что поражает и отталкивает правительство других стран в наших действиях, — говорил я, — это тот факт, что мы арестуем не стачечников, а капиталистов, которые подвергают рабочих локауту. Тот факт, что мы не расстреливаем крестьян, требующих землю, но арестуем тех помещиков и офицеров, которые пытаются расстреливать крестьян». Лицо Гофмана принимало багровый оттенок. После каждого такого эпизода Кюльман со злорадной любезностью спрашивал Гофмана, желает ли он еще высказаться на затронутую тему. Генерал отвечал отрывисто «Нет, довольно», и гневно глядел в окно. В обществе гогенсолернских, габсбургских, султанских и кабургских дипломатов, генералов и адмиралов прения роли революционного насилия имели поистине ни с чем не сравнимый аромат. Некоторые из титулованных и украшенных орденами господ только и делали во время переговоров, что недоумевающе переводили глаза с меня на Кюльмана или на Чернина. Они хотели, чтобы кто-нибудь ради бога объяснил им, как все это надлежит понимать. За кулисами Кюльман, несомненно, втолковывал им, что наше существование измеряется неделями, что надо этим коротким сроком воспользоваться для заключения немецкого мира, последствия которого придется уже нести преемникам большевиков. В плоскости принципиальных дебатов моя позиция была настолько же выгоднее позиции Кюльмана, насколько позиция генерала гофмана в плоскости военных фактов была выгоднее моей. Вот почему генерал нетерпеливо порывался сводить все вопросы к соотношению сил, тогда как Кюльман тщетно пытался миру, построенному на основе военной карты, придать видимость мира, построенного на каких-то принципах. Чтобы смягчить значение заявления Гофмана, Кюльман сказал однажды, что солдат выражается по необходимости крепче, чем дипломат. Я ответил, что мы, члены российской делегации, не принадлежим к дипломатической школе, а скорее можем считаться солдатами революции, и поэтому предпочитаем грубый язык солдата. Нужно, впрочем, сказать, что дипломатическая вежливость самого Кюльмана была очень условна. Задача, которую он себе ставил, была явно неразрешима без содействия с нашей стороны. Но этого-то и не хватало. «Мы революционеры», — разъясняла Кюльману, — «но мы и реалисты». И мы предпочитаем прямо говорить об аннексиях, нежели подменивать подлинное название псевдонимом. Не мудрено, если время от времени Кюльман сбрасывал с себя дипломатическую маску и злобно огрызался. И сейчас помню, с какой интонацией он сказал, что Германия искренне стремится к восстановлению дружественных отношений со своим могущественным восточным соседом. Слово «могущественным» было произнесено с таким вызывающим издевательством, что всех, даже союзников Кюльмана, слегка передернуло. Чернин к тому же смертельно боялся разрыва переговоров. Я поднял перчатку и снова напомнил то, что сказал в первой своей речи. «У нас нет ни возможности, ни намерения, — говорил я 10 января, — оспаривать то обстоятельство, что наша страна ослаблена политикой господствовавших у нас до недавнего времени классов. Но мировое положение страны определяется не только сегодняшним состоянием ее технического аппарата, но и заложенными в ней возможностями» подобно тому, как хозяйственная мощь Германии не может измеряться одним лишь нынешним состоянием ее продовольственных средств. Широкая и дальновидная политика опирается на тенденции развития, на внутренние силы, которые, раз пробужденные к жизни, проявят свое могущество днем раньше или позже. Через неполных 9 месяцев после того, 3 октября 1918 года, напоминая обрез литовском вызове Кюльмана, я говорил на заседании Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета. Ни в ком из нас нет сейчас ни капли злорадства по поводу того, что Германия переживает колоссальную катастрофу. Нет надобности доказывать, что значительная доля этой катастрофы была подготовлена в Бресте немецкой дипломатии, военной, как и штатской. Чем точнее мы формулировали наши вопросы, тем больший перевес получал гофман над Кюльманом. Они уже перестали скрывать свой антагонизм, особенно генерал. Когда в своем ответе на его очередную атаку я упомянул, без задней мысли, о германском правительстве, Гофман прервал меня хриплым от злобы голосом. «Я представляю здесь не германское правительство, а высшее немецкое командование!» Это прозвучало, как звон разбитого камнем стекла. Я бил глазами моих партнеров по ту сторону стола. Кюрман сидел с перекошенным лицом и глядел под скатерть. На лице Чернина конфуз боролся со злорадством. «Я ответил, что не считаю себя призванным судить о взаимоотношениях между правительством Германской империи и ее командованием, но что я уполномочен вести переговоры только с правительством». Кюльман со Скрежетом Зубовным принял мое заявление к сведению и присоединился к нему. Было бы, конечно, наивным преувеличивать глубину разногласий дипломатии и командования. Кюльман доказывал, что оккупированные области уже самоопределились в пользу Германии через свои полномочные национальные органы. Гофман же со своей стороны пояснял, что за отсутствием в этих областях полномочных органов не может быть и речи о выводе немецких войск. Доводы были диаметрально противоположны, зато практический вывод одинаков. В связи с этим вопросом Кюльман пустился на уловку, которая с первого взгляда может показаться невероятной. В оглашенном фон Розенбергом В письменном ответе на ряд поставленных нами вопросов говорила, что немецкие войска не могут быть выведены из оккупированных областей до окончания войны на Западном фронте. Из этого я сделал вывод, что войска будут выведены после окончания войны, и потребовал уточнения сроков. Кюльман пришел в крайне возбужденное состояние. Он, очевидно, надеялся на усыпляющее действие своей формулы. Другими словами, аннексию он хотел прикрыть при помощи каламбура. Когда это не удалось, он при содействии гофмана разъяснил, что войска не будут выведены ни до, ни после. Без надежды на успех я сделал в конце января попытку получить согласие австро-венгерского правительства на мою поездку в Вену для переговоров с представителями австрийского пролетариата. Больше всего испугалась мысль о такой поездке «Надо думать австрийской социал-демократии». Я получил, разумеется, отказ, мотивированный, как это ни невероятно, отсутствием у меня полномочий для такого рода переговоров. Я ответил следующим письмом на имя Чернина. «Господин министр». Препровождая при всем в копии письмо господина легацион советника графа Чаки от 26-го месяца, являющееся, по-видимому, ответом вашим на мою телеграмму от 24-го сего месяца, я настоящим довожу до вашего сведения, что содержащийся в этом письме отказ в разрешении мне поездки в Вену для ведения переговоров с представителями австрийского пролетариата в интересах достижения демократического мира мною принят к сведению. Я вынужден констатировать, что соображениями формального характера в этом ответе прикрывается нежелание допустить личные переговоры между представителями рабоче-крестьянского правительства России и пролетариата Австрии. Что касается содержавшейся в мотивировочной части письма ссылки на отсутствие у меня для таких переговоров необходимых полномочий, ссылки недопустимы ни по форме, ни по существу, то я хотел бы обратить внимание ваше, господин министр, на то обстоятельство, что право определения объема и характера моих полномочий принадлежит исключительно моему правительству. Последний период переговоров главным козырем в руках Кюльмана и Чернина явилось в самостоятельной и враждебной Москве выступление Киевской Рады. Ее вожди представляли собой украинскую разновидность керенщин. Они мало чем отличались от своего великорусского образца. Разве лишь были еще более провинциальны? Брестские делегаты Рады были самой природой созданы для того, чтобы любой капиталистический дипломат водил их за нос. Не только Кюльмен, но и Чернин занимались этим делом со снисходительной брезгливостью. Демократические простачки не чувствовали земли под собой при виде того, что солидные фирмы Гагенсолерна и Габсбурга берут их всерьез. Когда глава украинской делегации Голубович, подав очередную реплику, садился на стул, тщательно раздвигая длинные полы черного сюртука, возникало опасение, что он растает на месте от кипевшего в нем восхищения. Чернин подбил украинцев, как он сам рассказывает в своем дневнике, выступить против советской делегации с открыто враждебным заявлением. Украинцы переуседствовали. В течение четверти часа их оратор нагромождал грубость на наглость, ставив в затруднительное положение добросовестного немецкого переводчика, которому нелегко было настроиться по этому камертону. Изображая эту сцену, габсбургский граф повествует о моей растерянности, бледности, судороге, о каплях холодного пота и прочее. Если отбросить преувеличение, то нужно признать, что сцена действительно была из самых тяжких. Тяжесть ее состояла, однако, совсем не в том, как думает Чернин, что соотечественники оскорбляли нас в присутствии иностранцев. Нет, невыносимым было иступленное самоунижение как-никак представителей революции перед презиравшими их чванными аристократами. Высокопарная низость, захлебывающаяся от восторга локейства, били фонтаном из этих несчастных национальных демократов, приобщившихся на миг к власти. Кюльман, Чернин, Гофман и прочие жадно дышали, как игроки на скачках, которые поставили свою ставку на надлежащую лошадь. Оглядываясь на своих покровителей после каждой фразы «за поощрением», украинский делегат считывал со своей бумажки все те ругательства, которые его делегация заготовила в течение 48 часов коллективного труда. Да, это была одна из самых гнусных сцен, которые мне пришлось пережить. Но под перекрестным огнем оскорблений и злорадных взглядов я не сомневался ни на минуту, что слишком усердные лаки скоро будут выброшены за дверь торжествующими господами, которым, в свою очередь, придется вскоре очистить насиженные в течение столетий места. В это время революционные советские отряды успешно продвигались по Украине, пробивая себе дорогу к Днепру. И как раз в этот день, когда нарыв созрел окончательно, и стало ясно, что украинские делегаты договорились с Кульманом и Черниным относительно продажи Украины, советскими войсками занят был Киев. На заданный радаком по прямому проводу вопрос о положении украинской столицы немец-телеграфист с промежуточной станции, не разобрав с кем говорит, ответил «Киев умер». 7 февраля я довел до сведения делегации Центральных империй радиотелеграмму Ленина о том, что советские войска вступили в Киев 29 января. Что всеми покинутое правительство Рады скрылось. Что Центральный исполнительный комитет Советов Украины провозглашен высшей властью страны и переехал в Киев. Что украинским правительством приняты федеративная связь с Россией и полное единство в деле внутренней и внешней политики. На ближайшем заседании я сказал Кюльману и Чернину, что они договариваются с делегацией правительства, вся территория которого ограничивается пределами Брест-Литовска, по договору этот город отходил к Украине. Но немецкое правительство, или вернее немецкое командование, уже решило к этому моменту занять Украину своими войсками. Дипломатия Центральных империй только заготовляла для немецких войск проходное свидетельство. Люденгдорф работал на славу, подготовляя агонию гагенсолернской армии. В те дни в одной из немецких тюрем сидел человек, которого политики, социал-демократии обвиняли в безумном утопизме, а судья гагенсолерна в государственной измене. Этот арестант писал, «Итог Бреста не нулевой, даже если теперь дело дойдет до мира грубой капитуляции. Благодаря русским делегатам Брест стал далеко слышной революционной трибуной. Он принес разоблачение центральных империй, разоблачение немецкой жадности, лживости, хитрости и лицемерия. Он вынес уничтожающий приговор мирной политики немецкого социал-демократического большинства. Политики, которая имеет не столько ханжеский, сколько цинический характер. Он оказался в силах развязать в разных странах значительные массовые движения. Его трагический последний акт «Интервенция против революции» заставил трепетать все фибры социализма. Время покажет, какая жатва созреет для нынешних триумфаторов из этого посева. Рады ей они не будут. Карл Липкных. Политише Aufzeichnungen. Глава 32. Мир. В течение всей осени делегаты с фронта являлись ежедневно в Петроградский совет с заявлением, что если до 1 ноября не будет заключен мир, то сами солдаты двинутся в тыл добывать мир своими средствами. Это стало лозунгом фронта. Солдаты покидали окопы массами. Октябрьский переворот до некоторой степени приостановил это движение, но, разумеется, ненадолго. Солдаты, которые узнали, благодаря февральскому перевороту, что ими правила Распутинская шайка и что она втянула их в бессмысленную и подлую войну, не видели основания продолжать эту войну, только потому что их очень просил об этом молодой адвокат Керинский. Они хотели домой, к семьям, к земле, к революции, которая обещала им землю и свободу, но пока что держала их в голодных и вшивых ямах фронта. Обидевшийся на солдат, рабочих и крестьян Керинский, назвал их за это восставшими рабами. Он не понял малого. Революция состоит именно в том, что рабы восстают и не хотят быть рабами. Покровитель и вдохновитель Керенского Бьюкинен имел неосторожность рассказать нам в своих мемуарах, чем для него и ему подобных была война и революция. Много месяцев спустя, после октября, Бьюкином в следующих словах описывал русский 1916 год, страшный год поражения царской армии, расстройства хозяйства, хвостов, правительственной чехарды под командой Распутина. В одной из прелестнейших вилл который мы посетили, так повествует Бюкинон о своей поездке в Крым в 1916 году, мы не только были встречены хлебом и солью на серебряном блюде, но и нашли в автомобиле при отъезде ящик с дюжинами бутылок старого Бургунского, достоинство которого я воспел, отведав его за завтраком. Необыкновенно грустно оглядываться назад на эти счастливые дни, отошедшие в вечность, думать о той нищете и страданиях, которые выпали на долю лиц, оказавших нам так много любезности и гостеприимности приимство Страница 160 русского издания. «Бьюкинен» имеет в виду не страдания солдат в окопах и голодных матерей в очередях, а страдания бывших владельцев, прелестнейших крымских вил, серебряных блюд и Бургунского. Когда читаешь эти безмятежно-бесстыдные строки, то говоришь себе, не напрасно же была на свете Октябрьской революции. Не напрасно она вымила не только Романовых, но и Бьюкинена с Керенским». Когда я в первый раз проезжал через линию фронта на пути в Брест-Литовск, наши единомышленники в окопах не могли уже подготовить сколько-нибудь значительной манифестации протеста против чудовищных требований Германии. Окопы были почти пусты. Никто не отваживался после экспериментов Бьюкина на Керенского говорить даже условно о продолжении войны. «Мир! Мир! Во что бы то ни стало!» Позже в один из приездов из Брест-Литовска в Москву я уговаривал одного из фронтовых представителей в ОФЦИК поддержать нашу делегацию энергичной речью. «Невозможно», — отвечал он, — «совершенно невозможно. Мы не сможем вернуться в окопы. Нас не поймут. Скажут, что мы продолжаем обманывать, как Керенский». Невозможность продолжения войны была очевидна. На этот счет у меня не было и тени разногласий с Лениным. Мы с одинаковым недоумением глядели на Бухарина и других апостолов революционной войны. Но был еще вопрос не менее важный. Как далеко может зайти правительство Гоген Солерна в борьбе против нас? письме к одному из своих друзей граф Чернин писал в те дни, что если бы хватило силы, следовало бы не переговоры вести с большевиками, а двинуть войска на Петербург и установить там порядок. В наличии злой воли недостатка не было. Но хватит ли силы? Сможет ли Гоген Гогенсолерн двинуть своих солдат против революции, которая хочет мира? Какое действие произвели на немецкую армию февральская, а затем октябрьская революция? Как скоро это действие обнаружится? На эти вопросы еще не было ответа. Его надо было попытаться найти в процессе переговоров. А для этого необходимо было как можно дольше затягивать переговоры. Нужно было дать европейским рабочим время воспринять как следует самый факт советской революции, в частности, ее политику мира. Это было тем более важно, что пресса стран Антанты вместе с русской соглашательской буржуазной печатью заранее изображала мирные переговоры как комедию с искусно распределенными ролями. Даже в Германии среди тогдашней социал-демократической оппозиции, которая не прочь была своей немощи перенести на нас, ходили разговоры о том, что большевики находятся в соглашении с германским правительством. Тем более правдоподобно эта версия должна была оказаться во Франции и Англии. Было ясно, что если антантовская буржуазия и социал-демократия удастся посеять в рабочих массах смуту на наш счет, то это чрезвычайно облегчит впоследствии военную интервенцию Антанты против нас. Я считал поэтому, что до подписания сепаратного мира, если бы оно оказалось для нас совершенно неизбежным, необходимо во что бы то ни стало дать рабочим Европы яркое и бесспорное доказательство смертельной враждебности между нами и правящей Германией. Именно под влиянием этих соображений я пришел в Брест-Литовский к мысли о той политической демонстрации, которая выражалась формулой «Войну прекращаем, армию демобилизуем, но мира не подписываем». «Если немецкий империализм не сможет двинуть против нас войска, так рассуждал я, это будет означать, что мы одержали гигантскую победу с необозримыми последствиями. Если же удар против нас еще окажется для Гогенсолерна возможным, мы всегда успеем капитулировать достаточно рано». Я посоветовался с другими членами делегации, в том числе с Каменевым, встретил с их стороны сочувствие и написал Ленину. Он ответил, «Когда приедете в Москву, поговорим». «Было бы так хорошо, что лучше не надо», — ответил Ленин на мои доводы, если бы генерал Гофман оказался не в силах двинуть свои войска против нас. Но на это надежды мало. Он найдет для этого специально подобранные полки из баварских кулаков. Да и много ли против нас надо? Вы сами говорите, что окупы пусты». А если немцы возобновят войну, тогда мы вынуждены будем подписать мир. Но тогда для всех будет ясно, что у нас нет другого исхода. Этим одним мы нанесем решительный удар легенде о нашей закулисной связи с Гагенцолерном. Конечно, тут есть свои плюсы, но это слишком рискованно. Если бы мы должны были погибнуть для победы германской революции, мы были бы обязаны это сделать. Германская революция неизмеримо важнее нашей, но когда она придет? неизвестно. А сейчас нет ничего более важного на свете, чем наша революция. Ее надо обезопасить во что бы то ни стало». К трудностям самого вопроса присоединились еще крайние затруднения внутри партийного порядка. В партии, по крайней мере в ее руководящих элементах, господствовало непримиримое отношение к подписанию брестских условий. Печатавшиеся в наших газетах стенографические отчеты о брестских переговорах питали и обостряли это настроение. Наиболее яркое выражение оно нашло в группировке левого коммунизма, выдвинувшей лозунг революционной войны. Борьба в партии разгоралась со дня на день. Вопреки позднейшей легенде, она шла не между мной и Ленином, а между Ленином и подавляющим большинством руководящих организаций партии. В основных вопросах этой борьбы «можем ли мы ныне вести революционную войну?» И допустимо ли вообще для революционной власти заключать соглашение с империалистами? Я был полностью целиком на стороне Ленина, отвечая вместе с ним на первый вопрос отрицательно, на второй положительно. Первое, более широкое обсуждение разногласий происходило 21 января на собрании активных работников партии. Выявились три точки зрения. Ленин стоял за то, чтобы попытаться еще затянуть переговоры, но в случае ультиматума немедленно капитулировать. Я считал необходимым довести переговоры до разрыва, даже с опасностью нового наступления Германии, чтобы капитулировать пришлось, если вообще придется, уже перед очевидным применением силы». Бухарин требовал войны для расширения арены революции. Ленин вел на собрание 21 января неистовую борьбу против сторонников революционной войны, ограничившись несколькими словами критики по поводу моего предложения. 32 голоса получили сторонники революционной войны. Ленин собрал 15 голосов, я — 16. Результаты голосования еще недостаточно ярко характеризуют господство, господствовавшее в партии настроение. Если не в массах, то в верхнем слое партии левое крыло было еще сильнее, чем на этом собрании. Это и обеспечило временную победу моей формулы. Сторонники Бухарина видели в ней шаг в их сторону. Ленин, наоборот, считал, и вполне основательно, что отсрочка окончательного решения обеспечит победу за его точкой зрения. Нашей собственной партии обнаружение действительного положения вещей нужно было в тот период не меньше, чем рабочим Западной Европы. Во всех руководящих учреждениях партии и государства Ленин был в меньшинстве. На предложение Совнаркома местным советам высказать свое мнение о войне и мире откликнулось до 5 марта свыше 200 советов. Из них лишь два крупных совета, Петроградский и Севастопольский, с оговорками, высказались за мир. Наоборот, ряд крупных рабочих центров — Москва, Екатеринбург, Харьков, Екатеринослав, Иваново-Вознесенск, Кронштадт и так далее подавляющим числом голосов высказались за разрыв. Таково же было настроение и наших партийных организаций. О левых эсерах нечего и говорить. Провести точку зрения Ленина в этот период можно было только путем раскола и государственного переворота, не иначе. Между тем, каждый лишний день должен был увеличивать число сторонников Ленина. В этих условиях формула «ни война, ни мир» была объективно мостом к позиции Ленина. По этому мосту прошло большинство партий, по крайней мере, ее руководящих элементов. «Ну хорошо, допустим, что мы отказались подписать мир, а немцы после этого переходят в наступление. Что вы тогда делаете?» — допрашивал меня Ленин. «Подписываем мир под штыками. Картина будет ясна всему миру. А вы не поддержите тогда лозунг революционной войны?» «Ни в коем случае. При такой постановке опыт может оказаться не столь уж опасным. Мы рискуем потерять Эстонию или Латвию». И Ленин прибавлял с лукавым смешком. «Уж ради одного доброго мира с Троцким стоит потерять Латвию с Эстонией». Эта фраза стала у него на несколько дней припевом. На решающем заседании Центрального комитета 22 января прошло мое предложение затягивать переговоры В случае немецкого ультиматума объявить войну прекращенной, но мира не подписывать, в дальнейшем действовать в зависимости от обстоятельств. 25 января поздно вечером состоялось соединенное заседание Центральных комитетов большевиков и тогдашних наших союзников левых эсеров, на котором подавляющим большинством прошла та же формула. Это решение обоих Центральных комитетов было постановлено считать, как это тогда нередко делалось, решением Совнаркома. 31 января я передавал по прямому проводу Ленину в Смольный из Бреста. Среди бесчисленного количества слухов и сведений в немецкую печать проникло нелепое сообщение о том, будто бы мы собираемся демонстративно не подписать мирного договора, будто бы по этому поводу имеются разногласия в среде большевиков и прочее, и прочее. Имею в виду такого рода телеграмму из Стокгольма с ссылкой на политикан. Если не ошибаюсь, политикан Органт Хёгланда. Нельзя ли у него узнать, каким образом его редакция печатает такой чудовищный вздор, если действительно подобное сообщение напечатано в этой газете? Поскольку всяческими сплетнями полна буржуазная печать, немцы вряд ли придают этому большое значение. Но здесь дело идет о газете «Левого крыла», один из редакторов, который находится в Петрограде. Это придает известную авторитетность сообщению, а между тем оно способно только внести смуту в умы наших контрагентов. Австрогерманская печать полна сообщений об ужасах в Петрограде, Москве и во всей России, о сотнях и тысячах убитых, о грохоте пулеметов и прочее, прочее. Совершенно необходимо поручить человеку с головой, давать для Петроградского агентства и для радио ежедневные сообщения о положении дел в стране. Было бы хорошо, если бы эту работу взял на себя товарищ Зиновьев. Это имеет громадное значение. Главным образом такого рода сообщения нужно посылать Воровскому и Литвинову. Это можно делать через Чечерина. У нас было только одно чисто формальное заседание. Немцы крайне затягивают переговоры, очевидно, ввиду внутреннего кризиса. Немецкая пресса стала трубить, будто бы мы вообще не хотим мира, а только заботимся о перенесении революции в другие страны. Эти ослы не могут понять, что именно под углом зрения развития европейской революции скорейший мир имеет для нас огромное значение. Принята ли мера к высылке румынского посольства? Я полагаю, что румынский король находится в Австрии. По сообщению одной из немецких газет у нас в Москве хранится не Национальный фонд Румынии, а Золотой румынского национального банка. Симпатия официальной Германии, разумеется, целиком на стороне Румынии. Ваш Троцкий. Эта записка требует пояснений. Переговоры по ЮЗу официально считались застрахованными от подслушивания или перехватов. Но мы имели все основания думать, что немцы в Бресте читают нашу переписку по прямому проводу. Мы питали достаточное уважение к их технике. Шифровать всю переписку не было возможности, да и на шифр мы не очень полагались. Между тем, газета Хеглунда «Политикан» оказывала нам своей неуместной информацией с первоисточника дурную услугу. Вот почему вся эта записка написана не столько с целью предупредить Ленина о том, что секрет нашего решения уже разболтан за границей, сколько для того, чтобы попытаться ввести в заблуждение немцев. Крайне невежливое слово «ослы» в отношении газетчиков введено для того, чтобы придать тексту как можно больше натуральности. В какой мере уловка обманула Кюльмана, сказать не могу. Во всяком случае, мое заявление 10 февраля произвело на противника впечатление неожиданности. 11 февраля Чернин записал в свой дневник. «Троцкий отказывается подписать. Война кончена, но мира нет». Страница 337. Трудно поверить, но школа Сталина-Зиновьева сделала в 1924 году попытку представить дело так, будто в Бресте я действовал вопреки решению партии и правительства. Злополучные фальсификаторы не дают себе труда заглянуть хотя бы в старые протоколы или перечитать свои собственные заявления. Зиновьев, выступавший в Петроградском совете 11 февраля, то есть на другой день после оглашения мною декларации в Бресте, заявил, что выход из создавшегося положения был найден нашей делегацией единственно правильной. Зиновьевым же была предложена, принятая большинством против одного, при воздержавшихся меньшевиках и сэрах резолюция, одобрявшая отказ от подписания мирного договора. 14 февраля, по моему докладу во ВЦИК, свердловом была внесена от фракции большевиков резолюция, начинавшаяся словами «Заслушав и обсудив доклад мирной делегации, ВЦИК вполне одобряет образ действий своих представителей в Бресте». Не было ни одной местной организации, партийной или советской, которая в промежутке между 11 и 15 февраля не вынесла бы одобрение действиям советской делегации. На партийном съезде в марте 1918 года Зиновьев заявил — Троцкий прав, когда говорит, что действовал по постановлению правомочного большинства ЦК. Никто этого не оспаривал. Наконец, и Ленин на том же съезде рассказывал, как в Центральном комитете принималось предложение о том, чтобы мира не подписывать. Все это не помешало установлению в комментарии нового догмата о том, будто отказ от подписания мира в Бресте был единоличным делом Троцкого. После октябрьских стачек в Германии и Австрии вопрос о том, решится ли немецкое правительство наступать или нет, вовсе не был настолько очевиден. Ни нам, ни самому немецкому правительству, как изображают теперь многие умники задним числом. 10 февраля делегации Германии и Австро-Венгрии в Бресте пришли к заключению, что состояние, предложенное заявлениями Троцкого, должно быть принято. Один генерал Гофман выступил против этого. На другой день Кюльман, по словам Чернина, с полной уверенностью говорил на заключительном заседании в Бресте о необходимости принять мир де-факто. «Отголоски этих настроений успели сейчас же дойти до нас. Из Бреста вся наша делегация вернулась в Москву под тем впечатлением, что немцы наступать не будут. Ленин был очень доволен достигнутым результатом. А не обманут ли они нас?» – спрашивал он все же. «Мы разводили руками. Как будто не похоже». «Ну что ж», – сказал Ленин, – «если так, тем лучше». И опанансы соблюдены и из войны вышли. Однако за два дня до истечения недельного срока мы получили от оставшегося в Бресте генерала Самойла телеграфное сообщение о том, что немцы, по заявлению Гофмана, считают себя с 12 часов 18 февраля в состоянии войны с нами и потому предложили ему удалиться из Брест-Литовска. Телеграмму это первым взял в руки Ленин. Я был у него в кабинете, где шел разговор с левыми и сэрами. Ленин молча передал мне телеграмму. Взгляд его сразу заставил меня почувствовать недобрый. Ленин поспешил закончить разговор с СССР, чтобы обсудить без них создавшееся положение. Значит, все-таки обманули. Выгодали пять дней. Этот зверь ничего не упускает. Теперь уж значит ничего не остается, как подписать старые условия, если только немцы согласятся сохранить их. «Я настаивал по-прежнему на том, что нужно дать Гофману перейти в фактическое наступление, чтобы рабочая Германия, как и стран Антанты, узнали об этом наступлении как о факте, а не о простой угрозе». «Нет», — возражал Ленин, — «сейчас нельзя терять ни одному часу. Испытание проделано. Гофман хочет и может воевать. Откладывать нельзя. Этот зверь прыгает быстро». В марте Ленин говорил на съезде партии. Между нами, то есть между ним и мною, было условлено, что мы держимся до ультиматума немцев. После ультиматума мы сдаем. Выше я рассказал об этом условии. Ленин согласился не выступать открыто перед партией против моей формулы только потому, что я обещал ему не поддерживать сторонников революционной войны. Официальные представители этой группы, Урицкий, Радок и, кажется, Осинский, являлись ко мне с предложением единого фронта. Я не оставил у них никаких сомнений насчет того, что между нашими позициями нет ничего общего. Когда немецкое командование предупредило о прекращении перемирия, Ленин напомнил мне о нашем соглашении. Я ответил ему, что для меня речь шла не о словесном ультиматуме, а о фактическом наступлении немцев, не оставляющем места никаким сомнениям насчет наших действительных отношений с ними. В заседании Центрального комитета 17 февраля Ленин поставил на голосование предварительный вопрос — «Если мы будем иметь как факт немецкое наступление, и в Германии не последует никакого революционного восстания, заключаем ли мы мир?» На этот коренной вопрос Бухарин и его единомышленники ответили воздержанием. Кристинский голосовал с ними. Йоффе голосовал отрицательно. Вместе с Лениным я голосовал положительно. На другой день утром я голосовал против немедленной посылки, предложенной Лениным Телеграммы о нашей готовности подписать мир. В течение дня получились, однако, телеграфные донесения о переходе немцев в наступление, о захвате имя нашего военного имущества, об их продвижении на Двинск. Вечером я голосовал за телеграмму Ленина. Теперь уже не могло быть никакого сомнения в том, что факт немецкого наступления станет известным всему миру. 21 февраля получились новые немецкие условия, как бы нарочно рассчитанные на то, чтобы сделать заключение мира невозможным. К моменту приезда нашей делегации в Брест эти условия, как известно, были еще более ухудшены. У всех нас, до известной степени и у Ленина, было впечатление, что немцы, по-видимому, уже заговорились с Антантой о разгроме Советов, и что на костях русской революции подготавливается мир на Западном фронте. Если бы дело обстояло действительно так, то, разумеется, никакие уступки с нашей стороны не помогли бы. Ход вещей на Украине и Финляндии сильно склонял весы в сторону войны. Каждый час приносил что-нибудь недоброе. Пришло сообщение о десанте немецких войск в Финляндии и о начавшемся разгроме финских рабочих. Я столкнулся с Лениным в коридоре, недалеко от его кабинета. Он был чрезвычайно взволнован. Я не видел его таким никогда, ни раньше, ни позже. Да, сказал он, придется драться, хоть и нечем. Иного выхода, кажется, уже нет. Но минут через 10-15, когда я зашел к нему в кабинет, он сказал, «Нет, нельзя менять политику. Наше выступление не спасло бы революционной Финляндии, но наверняка погубило бы нас». Всем, чем можно, поможем финским рабочим, но не сходя с почвы мира. Не знаю, спасет ли нас это теперь, но это, во всяком случае, единственный путь, на котором еще мыслимо спасение. Я очень скептически относился к возможности добиться мира хотя бы и ценой полной капитуляции. Но Ленин решил испытать путь капитуляции до конца. А так как у него в ЦК не было большинства, и от моего голоса зависело решение, то я воздержался от голосования, чтобы обеспечить за Лениным большинство одного голоса. Именно так я и мотивировал свое воздержание. «Если б капитуляция не дала мира, — рассуждал я, — мы в ходе навязанной нам врагами вооруженной обороны революции выровняем фронт партии. «Мне кажется», — сказал я в частном разговоре Ленину, — «что политически было бы целесообразно, если бы я, как наркоман дел, подал в отставку». «Зачем? Мы, надеюсь, этих парламентских приемов заводить не будем. Но моя отставка будет для немцев означать радикальный поворот политики и усилит их доверие к нашей готовности действительно подписать на этот размирный договор». «Пожалуй», — сказал Ленин, размышляя, — «это серьезный политический довод». 22 февраля я доложил на заседании ЦК, что французская военная миссия обратилась ко мне с предложением Франции и Англии оказать нам поддержку в войне с Германией. Я высказался за принятие предложения, разумеется, при условии полной независимости нашей внешней политики. Бухарин настаивал на недопустимости входить в какие бы то ни было соглашения с империалистами. Ленин поддержал меня со всей решительностью, и ЦК принял мое предложение шестью голосами против пяти. Помнится, Ленин продиктовал решение в таких словах уполномочить товарища Троцкого принять помощь разбойников французского империализма против немецких разбойников. Он всегда предпочитал формулировки, не оставляющие места сомнениям. При выходе из заседания Бухарин нагнал меня в длинном коридоре Смольного, обхватил руками и разрыдался. «Что мы делаем?» — говорил он. «Мы превращаем партию в кучу навоза!» Бухарин вообще легок на слезы и любит натуралистические выражения. Но на этот раз положение действительно складывалось трагически. Революция была между молотом и наковальней. 3 марта наша делегация подписала, не читая мирный договор. Предвосхищая многие из идей, Климансон, Брестский мир, походил на петлю палача. 22 марта договор был принят германским Рейхстагом. Германские социал-демократы авансом одобрили будущие принципы Версаля. Независимые голосовали против. Они еще только начинали описывать ту бесплодную кривую, которая вернула их к точке отправления. Оглядываясь на пройденный путь, я обрисовал на седьмом съезде партии март 1918 года свою позицию с достаточной ясностью и полнотой. «Если бы мы действительно хотели, — говорил я, — получить наиболее благоприятный мир, мы должны были бы согласиться на него еще в ноябре. Но никто, кроме Зиновьева, не поднимал голоса за это. Мы все стояли за агитацию, за революционизирование германского, австро-венгерского и всего европейского рабочего класса. Но все наши предшествовавшие переговоры с немцами имели революционизирующий смысл лишь постольку, поскольку их принимали за чистую монету. Я уже делал сообщение на фракции Третьего Всероссийского съезда Советов о том, как бывший астро-венгерский министр Грац говорил, что немцам нужен только какой-либо повод, чтобы поставить нам ультиматум. Они считали, что мы сами напрашиваемся на ультиматум, что мы заранее обязываемся подписать все, что мы разыгрываем лишь революционную комедию. При таком положении нам в случае неподписания грозила потеря Ревеля и других мест, в случае же преждевременного подписания нам грозила потеря симпатии мирового пролетариата или значительной части его. Я был одним из тех, которые думали, что германцы наступать, вероятно, не будут, но что если все же станут наступать, то у нас всегда будет время подписать этот мир, хотя бы и в худших условиях. С течением времени, говорил я, все убедятся, что другого выхода у нас нет. Замечательно, что в это же самое время Липкнехт писал из своей тюрьмы. «Ни в каком случае нельзя признать, что нынешний исход для дальнейшего развития хуже, чем явилась бы сдача в Бресте в начале февраля. Как раз наоборот. Такого рода сдача осветила бы с наихудшей стороны все предшествующее сопротивление и представила бы заключительное принуждение как вис хаунд инграта». Вопиющий к небесам цинизм, зверский характер заключительного немецкого выступления оттесняют назад все подозрения. Липтнехт чрезвычайно вырос во время войны, когда он окончательно научился пролагать пропасть между собой и честной бесхарактерностью газа. Излишне говорить, что Липтнехт был революционером беззаветного мужества, но он только вырабатывал себе стратега. Это сказывалось в вопросах личной судьбы как революционной политики. Соображения собственной безопасности были ему совершенно чужды. После его ареста многие друзья покачивали головами по поводу его самоотверженного безрассудства. Наоборот, Ленину всегда была в высшей степени свойственна забота о неприкосновенности руководства. Он был начальником генерального штаба и всегда помнил, что на время войны он должен обеспечить главное командование. Липкнехт был тем военачальником, который сам ведет свои отряды в бой а Оттого, в частности, ему так трудно было понять нашу Брест-Литовскую стратегию. Он первоначально хотел, чтобы мы просто бросили вызов судьбе и пошли ей навстречу. Он неоднократно осуждал в тот период политику Ленина-Троцкого, не делая и вполне основательно никакого различия в этом основном вопросе между линией Ленина и моей. В дальнейшем, однако, Липкнехт стал по-иному оценивать политику Бреста. В начале мая он уже писал, одно необходимо русским советам, Прежде и больше всего другого. Не демонстрации и декларации, но жесткая суровая сила. Для чего, во всяком случае, кроме энергии, нужны также ум и время. Ум также и для того, чтобы выиграть время, которое необходимо даже и в наивысшей и умнейшей энергии. Это есть полное признание правильности брестской политики Ленина, которая была целиком направлена на то, чтобы выиграть время. Истина пролагает себе пути, но и чепуха живуча. Американский профессор Фишер, большой книге, посвященной первым годам революции, The Famine in Soviet Russia, приписывает мне ту мысль, что Советы никогда не будут вести войны и никогда не заключат мира с буржуазными правительствами. Эту нелепую формулу Фишер, как и многие другие, списал у Зиновьева и вообще у эпигонов, прибавив кое-что от собственного непонимания. Мы из критики давно уже вырвали мое брезкое предложение из условий времени и места, превратив его в универсальную формулу, чтобы тем легче довести до абсурда. Они не заметили при этом, однако, что состояние ни мира, ни войны, точнее, ни мирного договора, ни войны, само по себе вовсе не заключает в себе ничего противоестественного. У нас такие именно отношения существуют и сейчас с величайшими странами мира, Соединенными Штатами, Великобританией. Правда, они установились вопреки нашему желанию, но это не меняет дело. Есть к тому же страна, с которой мы по собственной инициативе установили отношения ни мира, ни войны. Это Румыния. Приписывая мне универсальную формулу, который кажется им голым абсурдом, мои критики удивительным образом не замечают того, что лишь воспроизводят абсурдовую формулу действительных отношений Советского Союза с рядом государств. Как сам Ленин глядел на Брестский этап, когда последний остался позади? Ленин вообще не считал заслуживающим упоминания чисто эпизодическое разногласие со мной. Зато он не раз говорил о громадном агитационном значении Брестских переговоров. Смотри, например, речь 17 мая 1918 года. Через год после Бреста Ленин заметил на съезде партии «Громадная оторванность от Западной Европы и всех остальных стран не давала нам никаких объективных материалов для осуждения возможной быстроте или о формах нарастания пролетарской революции на Западе. Из этого сложного положения вытекало то, что вопрос о Брестском мире вызвал немало разногласий в нашей партии». Речь 18 марта 1919 года. Остается еще спросить. Как же держали себя в эти дни мои позднейшие критики и обличители? Бухарин вел около года неистовую борьбу против Ленина и меня, угрожая расколом партии. С ним шли и Куйбышев, Ярославский, Бубнов и многие другие нынешние столпы сталинизма. Зиновьев, наоборот, требовал немедленного подписания мира, отказываясь от агитационной трибуны Бреста. Мы с Лениным были единодушны в осуждении этой позиции. Каменев в Бресте согласился с моей формулой, а, приехав в Москву, присоединился к Ленину. Рыков не был тогда членом ЦК и потому не принимал участие в решающих совещаниях. Дзержинский был против Ленина, но при последнем голосовании примкнул к нему. Какова была позиция Сталина? У него, как всегда, не было никакой позиции. Он выжидал и комбинировал. «Старик все еще надеется на мир», — кивнул он мне в сторону Ленина. «Не выйдет у него мира». Потом он уходил к Ленину и делал, вероятно, такие же замечания по моему адресу. Сталин никогда не выступал. Никто его противоречиями особенно не интересовался. Несомненно, что главная моя забота — сделать наше поведение в вопросе мира как можно более понятным мировому пролетариату была для Сталина делом второстепенным. Его интересовал мир в одной стране, а как впоследствии социализм в одной стране. В решающем голосовании он присоединился к Ленину. Лишь несколько лет спустя, в интересах борьбы с троцкизмом, он выработал для себя некоторые подобие точки зрения на Брестские события. Вряд ли стоит дальше останавливаться на всем этом, и без того я посвятил непропорционально много места Брестским разногласиям. Но мне казалось нужным раскрыть, по крайней мере, один из спорных эпизодов во всей его полноте, чтобы показать, как это было на деле и как это стали изображать впоследствии. Одна из попутных задач моих при этом состояла в том, чтобы поставить эпигонов на место. Что касается Ленина, то ни один серьезный человек не станет заподозривать, что по отношению к нему мною может руководить то чувство, которое по-немецки называется «рехтаборой». Роль Ленина в «Брестские дни» я оценил во всеуслышании гораздо раньше других. 3 октября 1918 года я сказал на экстренном соединенном заседании высших органов советской власти. Я считаю в этом авторитетном собрании долгом заявить, что в тот час, когда многие из нас, и я в том числе, сомневались, нужно ли, допустимо ли подписывать Брест-Литовский мир, только товарищ Ленин с упорством и несравненной прозорливостью утверждал против многих из нас, что нам нужно через это пройти, чтобы дотянуть до революции мирового пролетариата. И теперь мы должны признать, что правы были не мы. Я не ждал запоздалых откровений со стороны эпигонов, чтобы признать, что гениальное политическое мужество Ленина спасло вне Бреста диктатуру пролетариата. В приведенных выше словах я брал на себя большую долю ответственности за ошибки других, чем мне причиталось. Я сделал это, чтобы показать пример другим. Стенограмма отмечает в этом месте продолжительные овации. Партия хотела этим показать, что понимает и ценит мое отношение к Ленину, чуждое какой бы то ни было мелочности или ревности. Я слишком ясно сознавал, что значил Ленин для революции, для истории и для меня лично. Он был моим учителем. Это не значит, что я повторял с запозданием его слова и жесты, но я учился у него приходить самостоятельно к тем решениям, каким приходил он. Глава 33. Месяц в Свияжске.